Глава 39. По знаку Лангстрад улыбающиеся парапсихологи вместе с Санди и Шоном расселись на диванах и оббитых плюшем стульях, стоящих по кругу. «Это действительно знаменательный день», приветливо сказала профессор, обращаясь ко всем присутствующим. «В самом деле...» Поддержал ее Янг. Все согласно закивали головами. Санди улыбалась в ответ на их улыбки. Ей нравилось, что собравшиеся оказывали такое почтение этой великой женщине, первопроходцу новой науки. Лангстрата расположилась, приняв позу лотос, в большом кресле, стоящем в общему кругу на почетном месте. Еще несколько желающих с готовностью последовали ее примеру. Санди, опустившись на мягкие подушки дивана, просто расслабилась, откинув назад голову. Наша задача – объединить общую парапсихическую энергию для того, чтобы обеспечить успех тому делу, которое должно сегодня совершиться. Наша долгожданная цель вскоре будет достигнута. Байтмарр колледж, а вслед за ними весь город Аштон, станут частью нового миропорядка. Присутствующие зааплодировали, Санди тоже хлопала в ладоши, хотя я не понимала ясно о чем говорит Лангстрад. впрочем ее слова напомнили ей мысль высказанную совсем другим человеком не это ли имел в виду отец говоря о людях пытающихся захватить город нет этого не может быть я хочу представить вам нового несравненного восходящего хозяина посторженно произнесла Лангстрад, и на всех лицах засветилось выражение напряженного ожидания он жил многие века и странствовал и вобрал в себя безграничную мудрость всех веков. Он прибывает в Аштон, чтобы наблюдать за выполнением проекта. «Мы рады его приходу», — проговорил Янг, — «как его имя?» «Его зовут Рафар. Он князь прошлых времен и был правителем древнего Вавилона. Он прожил много жизней и вернулся сейчас, чтобы дать нам возможность воспользоваться его мудростью». Лангстрад закрыла глаза, она глубоко дышала. «Давайте призывать его, и он посетит нас!» Санди почувствовала себя нехорошо. Ее начало подташнивать, затем девушке показалось, что ее обдало ледяным холодом. На руках явственно выступили мурашки. Но Санди справилась с неприятными ощущениями, она закрыла глаза и начала расслабляться, внимательно прислушиваясь к словам Лангстрад. Присутствующие тоже начали расслабление, один за другим впадая в транс. Какое-то время было тихо, не раздавалось ни единого звука, кроме глубокого дыхания находящихся в комнате людей. Потом с губ Лангстрад едва слышно слетело имя. «Рафар». Собравшиеся отозвались эхом. «Рафар». Лангстрад повторила имя и продолжала призывать его. Все остальные сконцентрировали свои мысли на этом имени, выговаривая его тихо и отчетливо. Рафар стоял возле большого мертвого дерева, с неподдельной веселостью наблюдая, как черная туча растекается по городу. Услышав свое имя, он сощурил глаза и оскалился в безобразной улыбке. «Все фигуры расставлены по местам», — сказал он, повернувшись к своему помощнику. «Что нового от Люциуса? Тот с радостью доложил. Князь Лицын сообщает, что он проверил все фронты, не обнаружил ничего непредвиденного и не встретил ни одного противника. Рафар силой взмахнул крылом, и мгновенно с десяток чудовищ встали возле него. Пора путь, скомандовал он. Нужно закончить это дело. Рафар сложил мощные крылья и взмыл воздух, Вместе с ним поднялся десяток головорезов. Они окружили его, как свита короля. Высоко над ними нависла черная мрачная туча, затмевавшая свет, и тень этой зловещей духовной тьмы накрывала весь город. Описывая над Аштоном широкую дугу, Рафар поднял глаза, взглянул вверх и различил мириады желтых глаз и красный блеск мечей, которыми размахивали демоны, завидя своего повелителя. Рафар взмахнул мечом им в ответ, и они испустили ликующий вопль. Бесчисленные мечи поднимались и опускались в приветствии, отчего небо стало напоминать кроваво-красное поле, колеблемое ветром. Воздух наполнился невыносимым запахом серы. Впереди, далеко внизу, лежал студенческий городок. Это спелое яблоко, готовое упасть в протянутые жадные руки. Рафар замедлил полет и начал снижаться прямо к административному корпусу Вайтмар-колледжа. Спускаясь, он заметил черный лимузин Стронгмана, въехавший на круглую площадку перед зданием администрации. Это зрелище придало ему новые силы. О, вот она, долгожданная минута! Рафар в сопровождении своего эскорта проник через крышу корпуса как раз в ту же секунду, когда Стронгман и его человеческое воплощение Александр Касев вышли из машины. Не успели еще двери закрыться за Кассифом, как в стоянке начали подъезжать машины, и через минуту все пространство перед зданием было уже забито автомобилями. Брумель первым выскочил из машины, постояв немного и набравшись храбрости, он нетвердыми шагами направился ко входу. Маршал остановил Бьюик, и друзья выскочили из автомобиля. Вокруг них слышалось хлопанье дверец. Уцелевшие выходили из машин, присоединяясь друг к другу. «Брумель отнюдь не выглядит счастливым», заметил маршал. Его товарищи успели разглядеть только спину шефа полиции, входящего в здание. «Может быть, он собирается предупредить Кассифа?» забеспокоилась Бернис. «Ну а где же наши влиятельные спасители?» обеспокоенно поинтересовался маршал. «Не волнуйся, по крайней мере, не очень. Они обещали приехать». Попыталась успокоить его Бернис. Их перебила Сузан. «Уверена, что совещание проходит на третьем этаже, в конференц-зале. Обычно правление собирается там». «А где же нам искать Санди?» — спросил маршал. Сузан покачала головой. «Этого я не знаю». Они торопливо направились к административному корпусу. уцелевший двинулись за ними, со всех сторон стекаясь к лестнице перед входом. Люциус чувствовал в воздухе такое напряжение, как будто тетива огромного лука натянулась до предела, перед тем, как метнуть стрелу. Он тихо и неприметно соскользнул с неба прямо на крышу Эймс-холла, стоящего по другую сторону административного корпуса. Там никого не было. Края тучи по-прежнему опускались, охватывая весь город. Из-за такого чудовищного скопища злых духов атмосфера была густой и липкой, как патока. Неожиданно за спиной Люциуса раздалось торопливое хлопанье крыльев, и обернувшись, он увидел маленькое чудушное существо, подлетевшее к нему с явным намерением что-то сообщить. «Квозь, Люциус! Внизу собрался народ!» пробормотал дьяволенок. «Да не миссим! Это святые божьи!» «У меня у самого есть глаза! Ты — насекомое!» прошипел Люциус раздраженно. «Не твоего ума дело!» «Ну что, если они начнут молиться?» Люциус схватил жалкое ничтожество за шиворот и ударил его крылом так, что тот завертелся юлой в кулаке рассерженного беса. «Ты будешь молчать!» «Лерафар должен знать!» «Заткнись!» Маленькое существо утихло, и Люциус прочел ему на коньке крышек короткую лекцию. «Что из того, что они молятся?» говорил Люциус презрительным тоном помогала ли им это до сих пор? Смогли ли они помешать нам, хотя бы на йоту? Ты видел, какая власть и сила у Вал Рафара? Люциус не мог удержаться от саркастического смеха. Ты знаешь, что Рафар непобедимый и всемогущий, и он не нуждается в нашей помощи. Дьяволёнок слушал с выпученными глазами. Не будем беспокоить великого Рафара нашими ничтожными заботами продолжал Люциус. «Он справится с этим делом сам!» Толл по-прежнему спокойно выжидал, продолжая наблюдение. Зато Гилл остановился все нетерпеливее, он беспокойно вышагивал вперед и назад, оглядывая город с одного края до другого. «Скоро колпак полностью накроет город», сказал он. «Они окружат Аштон». «И путей к отступлению не будет!» «К отступлению?» тол поднял брови. «Чисто тактическое соображение!» Пожал плечами Гила. «Немного терпения!» Сказал тол и посмотрел в сторону университета. Скоро все игроки займут свои места. Демоны в конференц-зале почувствовали его присутствие и застыли. Шерсть на их руках, затылках и спинах встала дыбом. Черная зловещая масса сгусток зла, приближаясь, ползла по коридору. Они торопливо оглядывали себя, чтобы убедиться, все ли в надлежащем порядке. Дверь отворилась. Присутствующие застыли, выказывая своими позами высшую степень уважения. В дверях стоял Стронгман, жуткий и мрачный, как кошмарный сон, если не сказать больше. «Добрый день, господа!» – произнес он. «Добрый день, сэр!» – ответили члены правления и адвокаты Александру Кассифу, пошедшему в зал и начавшему пожимать руки каждому из собравшихся. Альф Брумель не имел ни малейшего желания встречаться с Александром Кассифом. Он выждал, пока тот поднимется в лифте, и когда дверь лифта открылась на третьем этаже, Брумель осторожно высунул голову, оглядел коридор и, и только убедившись, что он пуст, вышел. Услышав, как захлопнулась дверь конференц-зала, он тихо направился к комнате 326. Остановившись перед дверью, шериф прислушался. Внутри было довольно тихо. Собрание, должно быть, уже началось. Он очень медленно, осторожно нажал ручку и приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы видеть происходящее. Лангстрад сидела, закрыв глаза, погруженная в медитацию. Он боялся только ее, но сейчас Джулин не видела его. Брумель быстро проскользнул в комнату и нашел свободный стул сбоку, на порядочном расстоянии от Лангстрад. Он огляделся по сторонам, оценивая ситуацию. Парапсихологи призывали какого-то совершенно особого духовного наставника. Никогда раньше он не слышал его имени. Это должно быть новая персона, ожидаемая специально по случаю сегодняшнего события. О нет, шериф заметил Санди Хоган, глубоко погруженную в транс. Она, как и все остальные, произносила имя Рафара. Ну, Брумель, что же ты теперь будешь делать? На площадке лестницы перед дверью в административный корпус, ожидая распоряжений, стояли уцелевшие. Ханки Маршал коротко изложили им положение дел, после чего пастор заключил. Мы не знаем, что нас ожидает внутри, но мы должны идти туда. Хотя бы для того, чтобы выручить Санди. Нет никакого сомнения, это духовная война. Так что вы все знаете, что делать». Они знали и были готовы. «Анди», — продолжал Ханг, — «я хочу, чтобы ты, Эдит и Мэри взяли на себя руководство молитвой. Я пойду с ними». Он кивнул в сторону маршала. Маршал, Ханг, кевин и Сузан Вошли в здание. Бернис нашла свободное место и опустилась на ступеньку лестницы у входа, чтобы осмотреться и подумать. Она не могла удержаться и с интересом наблюдала за уцелевшими. В них было нечто, казавшееся ей таким знакомым и таким... таким прекрасным. Рафар с десятью его телохранителями уже давно находился в комнате 326 наблюдая и слушая. Наконец Рафар шагнул к Лангстрад и глубоко вонзил когти в череп профессора. Она начала извиваться всем телом, на какое-то мгновение потеряв дыхание. Потом ее черты исказились, медленно принимая безобразное выражение лица самого князя Вавилона, которое ни с чем нельзя было спутать. «Наконец-то!» произнес Рафар глубоким гортанным голосом, вырвавшимся из Усландстрад. Собравшиеся в комнате задрожали. Некоторые приоткрыли глаза и в ужасе уставились на профессора, сидевшую перед ними с выпученными глазами, оскаленным ртом и спиной изогнутой, как у готовой к прыжку львицы. Бромель сжался на своем стуле и страстно желал только одного исчезнуть, пока это чудовище не обратило на него внимания. Но оно, пуская пену изо рта, Смотрела не на него, а на Санди. «Наконец-то!» — повторил ужасный голос. «Ведь мы собрались сегодня здесь, чтобы увидеть исполнение нашего плана. Так и будет!» Чудовище ткнуло пальцем в сторону Санди. А кто этот новичок? Это искательница тайных откровений!» «Санди Хоган!» — ответила девушка, не решаясь открыть глаза. «Насколько я понимаю, ты уже прошла по многим путям вместе с твоим инструктором Мадлен». «Да, Рафар». «Погрузись в саму себя опять, Санди Хоган. Там тебя встретит Мадлен. Мы ждем». Санди успела только с недоумением подумать, каким образом она сама сможет войти в нужное состояние, но за ее спиной тут же возникла безобразная скользкая маска смерти и демон ударил ее костлявой рукой по голове. Она тут же подалась назад, глаза ее закатились, тело вдавилось в диван, и Санди почувствовала, как оно растворяется, как исчезают мысли и давящее чувство беспокойства. Все вокруг начало расплываться, и девушка впала в ничем не замутненное состояние транса. Она услышала голос, повторявший ее имя. Хороший, знакомый голос. «Санди!» — звал ее голос. «Мадлен!» — откликнулась она. «Я иду!» Мадлен показалась в конце бесконечно глубокого тоннеля и полетела к ней с раскрытыми для объятия руками. Санди двинулась по тоннелю ей навстречу. Она ясно видела Мадлен. Глаза ее светились, улыбка сияла, как солнечный луч. Их руки встретились, и они крепко друг друга обняли. «Добро пожаловать!» сказала Мадлен. альф брумель видел все он видел затуманенные экстазом глаза санди они решили покончить с ней но единственное на что был способен сейчас шериф оставаться на месте скорчившись содрогаясь и потея от ужаса люциус неслышно опустился сквозь крышу административного корпуса и, свернув за спиной крылья, приземлился на третьем этаже. Из-за двери 326-й комнаты до него доносилось рычание и рев Рафара, а из конференц-зала голос Стронгмана, занятого деловыми формальностями. Ни тот, ни другой даже не подозревали о надвигавшейся угрозе. Люциус услышал звук закрывавшейся двери лифта в другом конце коридора и шаги нескольких человек. Так, это должно быть ящейка Хоган, святоша Буш и та, кого Стронгман меньше всего желал бы видеть живой – служительница. Внезапно раздался треск крыльев и возбужденное пыхтение. К Люциусу приближался демон, с сперекошенный от ужаса мордой. «Князь Люциус!» – закричал он. «Предательство! Нас обманули! Хоган и Буш на свободе! Служительница жива!» «Вид жив?» молкни Угрожающе произнес Люциус, но бес не унимался. «Святые собрались и молятся! Нужно предупредить, Ваааа!» во... Речь демона резко оборвалась, сменившись бульканьем и хрипом. Он поднял на Люциуса испуганные вопрошающие глаза и съежился, стараясь стать как можно меньше. Прижимаясь к Люциусу, Он изо всех сил пытался избежать удара. Люциус воткнул меч его прямо в живот, потом рванул свое страшное оружие, которое прочертило горящую дугу вместе с исчезающим телом нахального демона. Неугодный растворился в облаке красного дыма. На ступеньках лестницы перед зданием под недоуменными взглядами прохожих молились уцелевшие. Санди увидела, как в тоннеле за спиной Мадлен показались прекрасные существа. «О, а это кто?» — спросила она. «Новые друзья», — объяснила Мадлен. «Твои новые духовные проводники, они поведут тебя дальше». Александр Касев приступил к обмену финансовыми документами, к официальным переговорам с членами правления и адвокатами. Они обсуждали формальности, которые осталось лишь окончательно утрясти. Мелочи. Много времени они не отнимут. Громадное черное облако, наконец, образовало плотный замкнутый купол над аштаном. Тол и его свита оказались под темным непроницаемым колпаком демонов. Духовная тьма давила и угнетала. Стало трудно дышать. Неумолкающий треск крыльев, казалось, разрывал барабанные перепонки. Вдруг Гила прошептал «Они опускаются!». Все подняли глаза и увидели, как черный кипящий шатер с красными и желтыми крапинами стал приближаться к земле, грозя придавить с собой город. Еще немного, и Аштон будет погребен под ним. Несколько автомобилей свернули на Колледж-стрит. В из них сидел окружной прокурор Джастин Паркер, во втором Элдон Строчан с государственным прокурором Норманом Маттилли. В третьей машине находился Алл Эмли с тремя агентами ФБР. Когда они проехали перекресток, к ним присоединилась четвертая машина, которую вел неподкупно честный добросовестный ревизор Харвей Кул, а возле него на переднем сидении возвышалась целая гора бумаг. Тол крепко сжимал в руке золотую трубу. Каждый мускул, каждый нерв были напряжены до предела. «Приготовиться!» – скомандовал он.